Глава восьмая. Затишье. Сколько бы они еще простояли так, обнявшись, никому не известно. Сейчас было некуда спешить. Это во время ожидания мучительного и страшного. Хочется бить по времени кнутом, чтобы оно резвее уже проехало этот тягостный день или месяц. В момент же радостного воссоединения люди готовы на коленях умолять время как раз обратиться медлительной и неповоротливой черепахой с тяжелыми ногами. Близнецы крепко держали друг друга в объятиях и боялись отпустить. Выглядишь чудесно, прошептал Джонни. Плечи сестры дрогнули пару раз, раздался тихий сдавленный смешок. Ага, засранец, ты тоже. Ричард обняла близнеца еще крепче. Наконец они отстранились и с молчаливой невысказанной тоской принялись разглядывать друг друга. Ни один из них не признался, как сильно ужаснулись они переменам друг в друге. Лица осунулись, белая кожа пожелтела, кудри Рейчел уже не вились во все стороны, а тяжелев не спадали. Погладив сестру по голове, Джониу увидел на ладони несколько черных волос. Под глазами близнецов залигли тени бессонного горя. Рейчел не верила своему счастью, что Джони вернулся буквально через пару недель вместо долгих месяцев экспедиции, как часто в ее разуме, и стомленным, и измученным тоской, и ожиданием. Радостно и любовно оживала долгожданная встреча. В грезах она расспрашивала близнеца о море, в правду ли оно такое коварное, и брат отвечал ей, расписывая, что с морем, как с любым существом, могущественным, древним и гордым, нужно время и мудрость, чтобы совладать. Эти беседы, которым лишь суждено будет случиться, грели одинокое сердце Рейчел. Как эти фантазии были далеки от правды! Брат и сестра держали друг друга за руки. И всё, что было важно это прикосновение, две тёплые ладони, два пылких трепетных сердца, которые не выдержат больше разлуки. Что им было до моря, до флота, до семи ветров? Единственное, что имело смысл они есть друг у друга. Стук в дверь вывел из оцепенения. Близнецы обернулись на дверь. "Да?" хором спросили они и улыбнулись, как улыбались всегда, сказав что-то единоременно. Дверь отворилась. Ну что, Рей? спросил капитан Дрейк, стоя на пороге и опираясь локтем о дверной косяк. Признала в этом матёром морском волке своего братца? Мы друг друга всегда признаём, вздохнула Рейчел. Да уж, врать не буду, оба выглядите паршиво. пожав плечами признался Фрэнсис. Не будь вы капитаном, сыскали бы и в свой адрес добрых словечек, сказал Джонни. Глядей-ка, этому застранцу уже лучше я погляжу. усмехнулся френсис. Ладно, малой, оживай тут. Захочешь перекинуться в картошки, я в кабинете. Близнецы быстро переглянулись между собой и вновь поняли друг друга без слов. Постойте, попросил Джонни. Френсиса заметно порадовал этот оклик. Да, спросил капитан, приподняв бровь. Мы хотим сыграть, согласно закивал Рейчел. В этот раз даже не буду жульничать, обещал Джонни. Ты никогда не играл честно, и сейчас не время начинать. И капитан жестом пригласил идти за собой. Они прошли по коридору, Джонни взял факел, и они спустились в подземелья замка. Сырая тьма расползлась от огненно-дрожащего света, по каменным кирпичам ползли узоры из плесени и мха. Все трое укрылись в погребе, где пахло гнилью и водорослями. Правда, от кого они собственно скрывались, оставалась неясным. Сам капитан и хозяин замка был с ними за одним столом, но нет, шалость в виде таких пряток была необходимой частью игры. Капитан достал колоду карт и дал Рэйчел тасовать. За игрой капитан рассказывал о том, от чего же решил развернуть фрегаты, о настигшей их буре, о Фалмуте, где корабли вынуждены были остановиться перед отправкой на ремонт в Плимут. Когда близнецы только встретились, у Рэйчел не хватало смелости спрашивать брата о странствии. А у Джони не было сил рассказывать о них. Тем же временем сейчас и Зуст капитана эти несколько дней, в которые Джони был ближе к смерти, нежели за всю свою жизнь, казались какой-то забавной шуткой. Эта причудливая магия снова была тут, та самая, что обращает страшное в забавном. Ведь стоит лишь опасности минуть, как рассказывать о случившемся уже невозможно без широкой радостной улыбки на лице. Кажется, сам Бог не хотел, чтобы ты выходил в океан, усмехнулся капитан Дрейк. Кажется, Бог хотел, чтобы я знал, на что соглашаюсь, пожал плечами Джонни, принимая колоду, ибо наступила его очередь сдавать. Ведь моё намеренье служить до того, как я познал ярость морских чертей, и намеренье нынешнее имеют разный вес. Легко быть смелым от неведенья. Что ж, рад слышать запав в твоём голосе. Будь к нам небеса чуть менее милосердны. Джонни, ты увидал бы, как тонет корабль, а то и не один, говорил капитан. Вы точно видели, как умирают лошади, как бока вздымаются реже и реже, а сильное сердце надеется отнять всю смерти последние глотки горячей крови. Как много тоски и отчаяния в гибели сильных и здоровых существ. Корабль, уходящий на дно, да чёрт этого не описать. По сути, про смоленное древесина, несколько сотен футов канатов и парусины. Но так говорят те, кто не был в море, кто не прислушивался к стонам и стянуниям своего фрегата. И вот уже с треском ревут сокрушенные мачты, уходя под воду. И вот тут-то начинается самое жуткое: ненасытное море поглощает один корабль, лишь разжигает еще больше неутолимый голод, и водная гладь втягивается все поглощающей воронкой и бездну заберет всех, кто был рядом. Вот ты так смакуешь, вздохнул Джонни. И я сейчас и впрямь пожалею, что не застал такое великое действо. Застанешь ещё. Фрэнсис посанул, кинув карты на стол и похлопал Нориса по плечу. Ремонт закончат к середине декабря, не позже 20-го числа. А зная Эда, управимся к 15-му. В этот раз и жуткий Шеймус поедет с нами, спросил Джонни. Капитан медлил с ответом. Ты про этого упряя с полубезумными глазами? спросила Рейчел. Хотя всем за столом было абсолютно очевидно, о ком именно сейчас идет речь. Он-то упрь, но не вам так его звать. Преструнил Фрэнсис. Он спас тебе жизнь, Джонни. Судя по тому, как Шейму салихардила потом, шпага была отравлена не вез чем. Даже мастер Уилмор только руками и разводит. Близнецы виноваты между собой переглянулись и потупили взгляд в пол, не догадываясь, кто прямо сейчас затаил дыхание и слушает каждое слово. Значит, отправимся уже скоро, думал Финтон. Для того, чтобы пробраться в подвал, он подгадал момент, пристроился к толпе носильщиков, выдрузил себе на спину тяжёлый мешок. Вероятно, именно в тот момент он и надорвал себе спину, что, впрочем, сейчас не имело никакого значения. Оживление в порту позволило Финтону остаться незамеченным, и это единственное, что сейчас имело значение. Он забился в подвал и не выходил на свет Божий. Боясь, что граф его ищет, не поверив в рассказ капитана, Финтон с трудом шевелился, и спина ныла вот уже второй день, еще сильнее, чем вчера. Макдоналл томился здесь без света и движения, пока не заслышал шаги, голоса капитана и близнецов, затаившись за бочками, Финтон внимал каждому слову. Когда игра окончилась, трое ушли, забрав с собой огонь и карты. В голове Финтона отчетливо звучала фраза капитана. И бездна заберёт всех, кто был рядом, молитвенно повторил Финтон. Ощущение времени стало рудиментарным для сына Макдоналов. Слишком много бессонных ночей он пережил, отсчитывая каждый миг, каждую минуту. Ожидание, словно червь, изъедало его изнутри каждый день. Единственный способ борьбы с этим гнётом времени, которое тянулось беспощадно долго, действовать. Благо силы были, несмотря на боль в спине, Финтон давно принимал боль как знамя, как доказательство, что его тело всё ещё живое и способно чувствовать. Пожитков у беглеца было немного, всё умещалось в кусок закрученной тряпицы, перекинутой через плечо. Не забыл Финтон прихватить и тетрать Рене, полную запретного знания алхимии. Если Макдоналы их схватят, он решил затащить графа с собой на дно. Выбраться из подземелья незамеченным было довольно просто. Макдоналл хорошо запомнил, как живёт крепость Плимута. Когда она делает вдох, когда выдох, когда и где находятся стража. Кто из обитателей замка предпочитает вечерние прогулки, а кто утренние. Заручившись покровительством глухой безлунной ночи, Финтон выбрался наружу, но пока что не спешил на пристань. Он оказался на слепом участке замка, где он сорвал дуэль Норыса младшего, а до этого спрятал меч своего отца. Тайник оказался надёжным. Слёзы радости невольно выступили на глазах, когда рука нащупала грубую ткань. Теперь оставалось самое сложное пробраться на корабль. Прокравшись к пристани, Финтон, напрягая глаза, вглядывался в кромешную тьму, и редкие огни факелов, очерчивающие тускло рыжими пятнами дозор. Пять кораблей, стоявшие на ремонте, скалились обломанными мачтами и пробоинами. Ближний к Финтону был Мэри Голд. Более всего окутанным мраком, хоть в воздухе стоял крепкий запах смолы, который плотники засмаливали корабль. Работа ночью не велась, и судно пустовало. Оставалось выждать, когда караул даст несколько мгновений, и их хватит, чтобы Финтом прокрался на судно. Прошло, наверное, больше часа, и на пристани проявилось какое-то оживление. Финтом прищурился, как кот. Вглядываясь, как два офицера ведут под руку несколько невысоких фигур с натянутыми до самых глаз капишонами, эти люди с первых дней вызывали у рыжеволиса странную тревогу. От них не исходила опасность или угроза, но что-то не давало покоя. Почему-то именно под лимузином Голда шатались эти праздные фигуры. Финтон не раз и не два слушал их песни. Голоса их прямо были хороши. Рыжелис не придавал особого значения этому весёлому сборищу. Поскай капитан зовёт свою крепость кого угодно для развлечений. Плащи закрывали весь облик тех людей, но в всплеске довольно воздавленного смеха в ночной тиши подсказали Финтону, бежать нужно сейчас. Не тратя ни секунды на оглядку, он рванул, взбежал по приставленной сходне и шмыгнул в трюм. Сразу же по вину из звериного чутьё, не видя ничего перед собой, Финдон забился в дальний угол, вжался в стену и переводил дыхание. прижимая к сердцу свой меч. Осталось дождаться отправления, думал Макдональд. Скрип заставил открыть глаза. Финтон напрягся, окружённый беспросветной тьмой. Оглушительная вспышка сверкнула у виска, и Финтон ударился головой о ящик слева, обдирая скулу до крови. Снаровка подвела, поэтому незримый враг выхватил меч и отбросил в сторону. До раздражённого слуха ирланца донёсся только далёкий отзвук металла. Нападавший цепился за волосы и трижды приложил объясчив Финтона. Затем вывёл его из угла и повалил на пол, ударив в живот чем-то тяжелым. Со сбившимся дыханием Финтон с ужасом заметил, как блеснуло острое, занесённого над ним топора. Перекатившись в сторону, он спасся от первого удара, и когда топор воткнулся в пол, Финтон подгадал лучший момент для удара в пах. Нападавший пошатнулся и опустился на колено, и уже собирался выхватить пистолет из-за пояса. Но Финтон упредил, заметив тусклый блеск. Врак успел взвести курок, но Макдональд схватился за дуло обеими руками и резким рывком упёр прицел в бедро соперника. Финтон постарался нажать на курок, но не успел. Нападавший вырвал оружие и уткнул холодный ствол ему в лоб. "Давай", скрепя зубами от ярости и злобы, рявкнул Финтон. Долго уговаривать не пришлось, и раздался щелчок. Прежде чем оба поняли, что пистолет дал осечку, Руки Финтона сами вцепились в оружие, вырвали его. Хватка соперника ослабла на миг из-за чертовой осечки, и это стоило ему победы. Схватившись за дуло, Макдоналл со всей силы врезал в высок нападавшего ручкой пистолета, повалив врага на пол. Это был не последний удар и не самый сильный. В следующее мгновение он нанес еще семь ударов, разбивая лицо в кровь. Наконец он вновь взбил курок и, переводя дыхание, глядел на поверженного здоровенного матроса. В честном бою у меня не было бы и шанса против тебя, произнес Финтон. Замечаю, что его победа признана, что здоровяк не собирается бить в ответ. Это точно, да ходяга, согласился матрос, сплевывая кровь в сторону. Финтон ощупал собственное лицо, вытер кровь из-под носа, не отводя взгляда от соперника. Руки не дрожат, заметил матрос, также пристально наблюдая за Финтоном. Ты уже убивал. ес снова убьёшь. Макдональд улыбнулся и положил руку на грудь, сильно польщённый такими словами. Так что же тебя останавливает? спросил матрос. Финтон приподнял брови и медленно поднялся на ноги, также медленно поднял оружие вверх, щёлкнул предохранителем, вернув безопасное положение и кинул пистолет на землю рядом с матросом. Мы одна команда, ответил Финтон, дружелюбно подавая руку. В ответ раздался раскатистый смех. Матрос снова сплюнул и принял протянутую руку. "Я Эд", представился он. "Шеймус", ответил рыжелис и усмехнулся. "Да чего ж забавная история. Обожаю", радостно всплеснул руками Эд, убирая пистолет за пояс. "Рассказывай". Финтон вернулся в тот угол, откуда Эд его выволок, и начал свою историю, дрейфуя меж имён и событий. Боясь запутаться в тонкой паутине, которой себя окружил за месяц, проведенный в замке Плимута, он рассказал в общих чертах все то же, что сказал капитану о том, что он прячется от убить своей семьи. Заметив не особо то скрываемый скепсис в глазах Эда, Макдоналл пожал плечами. Можешь сам спросить у капитана. Пожав плечами предложил Финтон. Он принял меня в команду и не сдал, хотя знает все имена. Моряк харкнул кровью на пол. Финтон перевел взгляд на решетку люка. Бледная заря мирина сочилась сквозь отверстия. Думаешь, я вру? Пытливо осмотрелся Финтон, не отводя взгляда с маленького клочка света. Я хочу, чтобы ты врал, ответил Эд. Да ну. Усмехнулся рыжелиз. Если все, что ты говоришь, правда, предположил с прищуром Эд, то кровь стынет в жилах не от того, что ты пережил, а от того, как ты рассказываешь об этом. Я прямое это за сочувствие, добряк Эд, положа руку на сердце, ответил Макдоналл. Ты не похож на того, кому хочется сочувствовать, сказал Эд. Скорее отпинать ногами. Финтон пожал плечами. Видит Бог, я заслуживаю. Самодовольный ухмылка и Макдоналл пожал плечами и вновь поглядел на вход. Не замелькали ли тени? Интересно, почему тут все еще никого нет? Где хотя бы один плотник? С тобой тут возится. Ответил Эд, выдёргивая топор из пола и закидывая на плечо. Эд поднялся на палубу, оставив Финтона в тёмном углу трюма. Доложил ли плотник о стычке? Если и доложил, то никаких разбирательств не последовало. Всё, чего просил Макдональ, молчаливое согласие на то, чтобы остаться на корабле, что он и получал сейчас. Плотник подредил Финтона настройку, и Макдональ исправно исполнял возложенные обязанности. У них завязалась добрая беседа. Плотника звали Эдвард Брайт. С измальства он грезил стать капитаном. Здоровенный умелец, знал корабль как свои пять пальцев, вернее, шесть или четыре. Только потом Финтон заметил, что на правой руке у Эдварда не хватает указательного пальца, а левая отмечена врождённым уродством шестым пальцем рядом с большим. "Поди ты один отрубил, чтобы сравняться до десяти?" спросил Финтон. "Думаешь, до тебя никто так не шутил?" "Глисто заморёная", посмеялся Эдвард. Финтон поджал губы и досадливо цокнул. За упорным трудом прошли несколько дней. Усталость до того одолевала, что Макдональдs валился в глубокий сон, не находясь под открытым небом. Такого наслаждения он давно не знал. Сны не касались разума, боясь спугнуть мирный покой. И всё же, как бы ни был сладок сон, миг пробуждения настал. Финтон с трудом открыл веки. "Отплываем", бросил Эдвард. Финтон помедлил несколько мгновений, не веря собственным ушам. Месяц назад он упустил свой шанс, а теперь не мог поверить, что его грёзы сбылись. Видя это недоумённое смятение, Эдвард вновь кивнул в сторону лестницы. Макдональд подскочил на ноги и выбежал на палубу. Паруса расправлялись, наполнялись воздухом, тросы вились под крепкими руками моряков, затягивались тугими узлами, как хищные змеи во влажных джунглях. Финтон Макдональд давно не чувствовал себя настолько живым, как сейчас, наблюдая, как суша удаляется прочь. Он тут же отвёл взгляд, протирая заспанные глаза. Ведь страшное видение резануло глаза, и ему почудилось, будто среди провожающих было одно лицо, до боли родное и знакомое, милое лицо любимой жены, которой он обещал поцелуй. "Кажется, Бог услышал твои молитвы", крикнул Эдвард, хлопнув Финтона по плечу. стрехивая весь сон и остатки от сопения. Скорее уж дьявол, про себя добавил он. Пять кораблей во главе с пеликаном вышли из Плимута 13 декабря 1577 года.